Глава одиннадцатая. Размышления в новой обстановке. Пятая фаза видения. История болезни Кроу. Из записи доктора Юджина Т. Таппана. Тяжело описать мой новый дом в той странной пещерке, отходящей от большой галереи. Эта область моих воспоминаний точно подернута туманом, который, подобно тому тумана, что часто окутывает и более обыкновенные сновидения, угрожает совершенно изгладить из памяти всю цепочку событий я помню, что там на стенах росли различные формы, но размером с ладонь, островки странного прогового волокнистого вереска без цветов этот вереск покрывал кровати, столы, кресла, и выглядело это настолько же естественно и удобно очнувшись от сна во сне, я обнаружил, что лежу на одной из таких кроватей, если у меня и были раньше сомнения в том, что я леж грежу, или переживаю какую-то невероятно подробную галлюцинацию, то теперь стало ясно, что все они беспочвены. Я понял это тотчас же, когда увидел облако светляков, парящих вокруг моей головы и приглушенным, но почти дружелюбным фосфористирующим сиянием, озаряющих все, кроме самых дальних уголков моей пещеры. Я каким-то образом приобрел в точности такой же ореол, как тот, который был у бокруга. Осмотревшись, Я обнаружил в более мелкой примыкающей пещерке небольшое кристально чистое озеро в гладком углублении Сталагмитовой скалы. Это углубление выточила вода, постоянно капающая с конца одинокого сталактита, который свисал с середины низкого свода. Помню, что при первом взгляде на эту лужицу, когда в темной воде отразилось мое лицо, окруженное нимбом светляков, я решил, что мое болезненное состояние продолжает прогрессировать. У меня отросли борода и усы, Я очень удивился, что мой рассудок смог настолько усовершенствоваться, чтобы создать эти естественные изменения в моём воображаемом облике. Точно так же моя одежда оказалась грязной и оборванной, и я потерял ботинки. Я помню, что в более ранней серии моей галлюцинации в пещере с грибами ботинки у меня ещё были. Всё это, заключил я, было лишь плодом моего воспалённого рассудка, тогда как по всей вероятности, В действительности я все еще спал в своей комнате в Святом Георгии или в худшем случае лежал на кушетке в кабинете какого-нибудь психиатра с Харли-стрит, находясь в состоянии шока и нервного истощения. Дальнейшее исследование лишь подтвердило степень моей болезни, ибо в этой галлюцинации мой мозг не забыл даже о естественных функциях организма. И я обнаружил в самом дальнем углу главной пещеры небольшую ямку с выступающим краем, похожую на маленький кратер или пузырь. Так что я смог помыться и ответить на зов природы. Но как же насчет еды? Человека ящер сказал, что мне будут приносить еду, и, обследовав мою пещеру, я внезапно ощутил, что ужасно голоден. Кажется, именно тогда, когда я в первый раз мылся в странно тёплой воде сталагмитового озерца, я почувствовал чьё-то присутствие. К тому времени, когда я через низкий проход вернулся обратно в свою комнату, Посетитель уже ушел, но на одном из высоких каменных выступов я обнаружил наполненное блюдо. Ха, возможно, слово «наполненное» будет не слишком точным, но, по крайней мере, на нем лежала какая-то еда. Три отварные рыбины, каждая около шести дюймов в длину, и довольно жирная, и полдюжины маленьких грибочков. Блюдо было украшено чем-то вроде сероватого салата. Первая настоящая еда — Попавшее мне в рот с каких пор... Я помню, что с наслаждением съел все до последней крошки. После еды я уселся на одной из кроватей и задумался. Насколько мне было тогда известно, пища, съеденная во сне, не могла физически утолять голод. И все же я на самом деле ощущал чувство сытости. Не могла ли эта трапеза оказаться интерпретацией параллельного события в реальном мире? Например, я мог находиться в коме в больнице, где меня могли регулярно кормить, например, внутривенно или каким-либо другим способом. Для сумасшедшего вроде меня было бы нетрудно счесть чувства благополучия, явившееся результатом такого кормления чувством настоящей сытости, как будто я поел в подземном мире. Это умозаключение вполне мог принять, но идея применить ту же теорию к ответам на зов природы мне не нравилась. Должно быть, Кому-то где-то доставалось немало хлопот с таким трудным подопечным, но, разумеется, все это одни предположения. И все же, как отчаянно твердил я себе, мой разум должен по крайней мере бороться за то, чтобы удержать хотя бы каплю здравого рассудка, иначе я не смог бы додуматься до этих, ну, скажем так, объяснений. Я вернулся к самому началу, к автомобильной аварии подробно останавливаясь на событиях, которые произошли со мной с тех пор. Разумеется, длинный сон или цепочка связанных между собой галлюцинаций был не более фантастичным, чем тот другой сон, который я видел в свою первую ночь в Бликстооне, когда за одну ночь заново пережил целых три года прежней жизни. И, разумеется, не могло быть кошмара более странного, чем тот, который я пережил, когда на моих глазах, окаменевшие кости оделись новой живой плотью. А как насчет моих прежних приступов, часто повторявшихся после аварии, когда мой разум начисто мерк, и я ничего не мог вспомнить? Я старался успокоить себя. За свою жизнь я оказывался и в гораздо более затруднительном положении. Уж лучше спать и осознавать это, чем бессмысленно блуждать, как в тот раз, когда я отправился погулять в скалах. После того первого раза В последующие дни я частенько забирался в глубины своей памяти и удивлялся странности всего происходящего. Но временами мои одинокие размышления прерывало появление посетителя, бок круга, который, держа свое слово или подчиняясь указаниям моего блуждающего подсознания, приходил поговорить со мной о реальном мире и приносил мне еду. У меня появились свои соображения и относительные этих посещений тоже. Возможно, на самом деле этот человек-ящер был врачом, психиатром, намеренно проводящим меня обратно по тропинкам моего прошлого в попытке медицинскими средствами исправить расстройство моей психики. Во время одной беседы с бокругом я попросил его поподробнее объяснить мне происхождение странной системы освещения подземного мира. Как я уже говорил, начал он: "Крошечные живые пятнышки, составляющие нимбы над нашими головами, и часть атмосферы в большой пещере напоминает существ, которых вы называете полипами. На самом деле это основная живая материя, с которой в определенных условиях могут возникнуть всевозможные виды и формы жизни». Он остановился и внимательно взглянул на меня. «Вы ведь ученый. Знаете ли вы что-нибудь о цикле Убасатла?» «Что-то знакомое», — ответил я и все же не могу сказать, чтобы я помнил, что слышал или читал что-нибудь об этом. А что это за цикл? Мифологические современные культа Ктулху или что-то в этом роде?» «Так ты слышал об ужасном Ктулху. Да, возможно, ты натыкался на упоминание у Убасатла именно в этой связи. Что ж, в мифах Убасатла считается источником всей земной жизни». Согласно некоторым книгам, которые, как я знаю, существуют в Верхнем мире, Куба Саттла породил серых бесформенных тритонов на заре Земли и наводящие ужас прообразы земной жизни. Дальше там поясняется. И вся земная жизнь, в конце концов пройдя через огромный цикл времени, вернется обратно к Куба Что касается меня, я лично считаю, что это... Он провел плоской рукой через ореол над моей головой и у Басатла одно и то же, и что ты, следовательно, являешься сыном Шаготта. — Шаготта? — вздрогнул я, вспомнив ужасные сны из давнего прошлого, которые мучили меня после того, как я заглянул в Некрономикон. — Ты сказал? — Шаготта? — Да. Ибо такое имя дали своему созданию его первоначальные творцы. — Те великие древние! — еще до того, как Земля полностью сформировалась сотни миллионов эпох назад. Они назвали свое протоплазменное создание шагот-тканью, и из нее слепили себе вьючных животных, чтобы строить города и выполнять более тяжелые работы. Животных, которые в конце концов развили способности, сделавшие их исключительно опасными для древних. Шаготы становились все более и более разумными более способными к подражанию, более честолюбивыми и более грозными, пока примерно 150 миллионов лет назад не подняли великое восстание против своих хозяев. Большое благо, что древние сумели подавить его. Когда мы и Тхун-Аа поселились в этих пещерах, мы обнаружили, скажем так, запас примитивной шагот ткани, все еще живой, но существовавшей в форме скопления безвредных низших амёб. Из этого источника мы создали множество видов простейших. Светящиеся облака — лишь один из них. Но с нами произошло то же, что и с древними. Наши рабские культуры быстро развивали собственные способности, пока мы не были вынуждены уничтожить их. Теперь во всем Лхъебе и его окрестностях «Не считая этой осветительной системы как ты ее называешь да еще одной формы нет никаких шаготов еще одной формы повторил я его слова переспрашивая да если быть более точным одного шаготта который снится в мучительных ночных кошмарах некоторым особенно чувствительным людям в верхнем мире здесь он выполняет определенное назначение необходимую функцию и не в состоянии угрожать нашему существованию. В пустоте, где мы содержим его, нет возможности для обучения. Он уже достиг пика своего развития». «Где же находится это существо?» — спросил я. «Не разрешат ли мне увидеть его?» Человек-ящер серьезно посмотрел на меня, прежде чем ответить. «Если ты будешь выполнять мои распоряжения, у тебя никогда не будет причин видеть его Это я тебе обещаю. Я молюсь, чтобы ты никогда его не увидел, ибо это будет последнее, что ты увидишь в своей жизни. После этого разговора, пять ночей, как я буду называть мои периоды сна во сне, меня мучили повторяющиеся кошмары, в которых непременно фигурировали шаготты. Переливающаяся чернота, ожившие эксперименты чуждых безымянных сверхсуществ, вязкая липкая масса бурлящих клеток, с бульканием по подземным туннелям, точно мыслящая слизь по гигантским носовым пазухам земли. В самых худших из этих кошмаров я видел себя в огромной яме с двадцатифутовой статуей водяной ящерицы Бога. Дно ямы было усеяно костями, многие из которых покрывала зловонная черная слизь. Я откуда-то знал, что эта слизь — след Шаготта. Даже когда я с воплями отчаянно пытался выбраться из этой мерзительной ямы, до меня доносился рокот, предвещавший появление чего-то. Это что-то распространяло столь чудовищный и зловещий запах, что меня начинало выворачивать наизнанку. В яму откуда-то сверху вело зазубренное отверстие, и именно из него исходил смрад, становясь все сильнее. Я знал, что именно из этого отверстия ко мне должен ворваться ужас во всей своей чудовищной нереальности. Как же хорошо было после таких сновидений проснуться и обнаружить, что я все еще нахожусь в надежной и уютной пещере. Но вскоре эти ужасные кошмары прекратились, и в конце концов пришло время, когда, несмотря на все посещения Бокруга, на все мои размышления и объяснения, мне смертельно надоела и сама пещера, и ее обстановка пещера стала моей тюрьмой клеткой созданной моим больным воображением и все же если я сам создал эти застенки почему же тогда мне не удавалось с такой же легкостью их разрушить именно так и начались мои блуждания в подземном мире которые вскоре превратились в регулярные вылазки так что через каждые три или четыре ночи меня начинало тянуть выбраться из пещеры и забраться еще немного дальше в неизвестные тоннели Сначала я беспокоился о том, что может произойти, если мои приятели-светлячки когда-нибудь покинут меня. Но через некоторое время, когда я увидел, как преданно светящееся облако держится вокруг моей головы, мои страхи рассеялись. Тогда мои прогулки стали более дальними. И я даже начал, несмотря на предостережение округа исследовать те галереи, в которые он велел мне никогда не заглядывать. Позже я мог лишь решить, что предостережение круга было моим подсознательным нежеланием позволять себе дальше углубляться в те закоулки моего рассудка, где аберрация особенно сильна. Разумеется, в этом мире моих видений имелись гораздо более пугающие места, чем моя сравнительно уютная пещерка. А вот насколько пугающие они, мне еще только предстояло узнать. Глава 12. Певцы странных песен. Шестая фаза видения. История болезни Кроу. Из записи доктора Юджина Т. тапана С самого начала и на всем протяжении моих приключений под землей время от времени до меня доносились, иногда довольно отчетливо, странные песнопения. В более ранние дни моего заточения я провел достаточно времени, размышляя о настоящем источнике этих звуков. Я, разумеется, знал, что они «не исходят», как утверждал архетип моего бокруга от достойных почитателей водяных ящериц богов. Ведь бокруг и ему подобные существовали лишь в моих хаотических видениях. Звуки же были воображаемыми, как и все остальное. Вряд ли они сулили мне что-то хорошее. Но они давали мне интересную пищу для размышлений и догадок. Их берущие за душу пробуждали меня из пугливых сновидений, а иногда вырывали из цепких лап ипохондрии, покидавшие меня, как только я слышал начало новой фазы этих пульсаций. С течением времени я понял, чем бы ни были эти звуки, они никогда не предвещали никакого изменения окружающей меня обстановки. Вначале я боялся, что они предвестники более ужасных вещей или дальнейшей психической дегенерации. Позже меня хватило настоятельное желание как-то рационально объяснить или, по меньшей мере, попробовать найти какую-то научную, пусть и неверную причину их происхождения. На самом деле, я рационально объяснил уже множество вещей. Бокрук виделся мне архетипом по кг Юнгу, потом доктором. Его присутствие в этом видении, очевидно, стало результатом моего глубокого интереса к статуэтке из Раткара. Возбуждающие грибы — представляли собой попытку подсознательного я оправдать мое состояние и так далее и тому подобное но эти звуки казались чем-то иным может мой разум начал искать любые обрывки информации о подземельях выуживая их из всего того что я читал давным-давно и давным-давно считал забытым для того чтобы сделать мое видение более завершенным подсознание вставляло эти обрывки и кусочки в основную галлюцинацию Такая теория отлично работала в отношении определенных вещей, о которых я помнил, например, эти звуки. Да, я читал о том, что какие-то странные звуки и отголоски временами доносятся до поверхности из подземной глубин. Шахтеры северо-восточных угольных шахт Англии, а, возможно, и в других краях тоже, действуют согласно предполагаемым указаниям о состоянии их забоев, приходящих к ним в виде подземных раскатов и стонов, а иногда даже ударов и свиста. Некоторые шумы считаются особенно дурными предзнаменованиями, и шахтеры нередко отказываются работать за боя, который звучит. В древние времена люди часто прибегали к советам пещерных оракулов. Обычно их волю до людей доносили сивиллы, а куманская сивилла больше других славилась точностью предсказаний, которые делала, находясь в состоянии транса, а потом толкуя шумы, доносившиеся дна ее пещеры По всему старому свету существовали и другие оракольские источники гроты и ямы а в марокко и до сих пор сохранились пещеры куда люди приходят спать в надежде что увидят вещи сон предсказыващие их будущее сон который как полагают посылают вещи и духи на самом деле в марокко даже есть легенда рассказывающая об одной особенно активной пещере где как говорят когда-то давно одна брачная процессия укрылась от бури Члены этой процессии обратились в камень, но и в наши дни люди клянутся, что до сих пор слышат песни, разговоры и веселый шум давно сгинувшей свиты. Норберт Кастерет, величайший из пелеологов, писал о некоем феномене волшебной флейты. Он слышал под землей странную музыку и объяснил эту загадку тем, что это звенят капли воды, падающие с высоты в полые, как флейты туннели и трубы, проделанные в земле этими же самыми каплями. Учитывая все эти разрозненные факты и обрывки сведений, кишащие в моем воспаленном сознании, так ли уж странно было то, что после того, как я приснился себе в подземелье, я вообразил, что слышу эти странно волнующие песнопения. Нет, не так уж это и странно. На самом деле, в моем состоянии это вполне приемлемо, при условии, что мой рассудок не зайдет в своих фантазиях слишком далеко. Но, положим, мне придется вообразить себе Тхун А воплоти. Что тогда? Я содрогался при мысли о том, что мне, возможно, придется очутиться лицом к лицу с существами, подобными тем, что описаны в кирпичных цилиндрах кадоферона. Ведь певцы тех песен, что я слышал, должны были быть очень странными певцами».